Глава 48. Рай выглядел деревянным болванчиком. Он то и дело вскидывал ладони к щекам и повторял. «Зачем же вы дворец разрушили? Так было красиво. Я очень любил эту роспись. О, а это там не матушка лежит? А что с братом? Почему вы на меня так смотрите? Спросите первого советника, он скажет, что с вами делать». Похоже, на фоне последних действий Крайдина заклинания на рай решили усилить. До сих пор он настолько блаженным все же не выглядел. Мариса обреченно качала головой. Не было бы поздно возвращать ему разум. Но этот вопрос они будут решать, когда поймают верховного мага. В первую очередь она сняла проклятие с королевы матери. Та, едва придя в себя, обняла сына и расплакалась. Но он хотя бы бубнить глупости перестал. Однако Марисе нужна была его помощь. Она подошла и заглянула ему в глаза. «Ваше Величество, я сейчас начну приводить в порядок магов. Не знаю, кто из них на вашей стороне, а кто против. Вот и проверим». — Будут ли они вам подчиняться? Но если это окажется верный вам человек, то прикажите излечить Крайдена. — Не буду я ничего приказывать. Вы разрушили дворец. Спросите у первого советника, нужно ли мне подобное приказывать. Тогда Крайден умрет. — Спросите у первого советника, должен ли мой брат умереть? Мариса не выдержала и звонко ударила его по щеке, будто пыталась привести в чувство, но тем самым только вызвала гневный крик королевы. Мариса виновато пожала плечами, мол, ну что ещё делать? Однако вид королевы и натолкнул на новую мысль. Ведьма попросила людей Крайдена. «Уведите отсюда императора, но одного не оставляйте, позаботьтесь о его безопасности. Ваше Величество!» Она взяла королеву за руку. «Получается, что вы здесь единственный представитель королевской семьи, значит, выше вас никого нет». «Я-то?» Королева сопроводила сына взглядом. «Да я, признаться честно, здесь мало влияния имею». «Так пора уже». Мариса мягко улыбнулась. «Для начала нам нужно вытащить Крайдена, а для этого придется заставлять магов. Кто их заставит, если не вы и если здесь больше никого нет? Кто вправе отдавать такие приказы?» «Попытаюсь!» — воодушевилась королева. «Стой! Не того! Вот этого возвращай! Я его с пелёнок знаю! Если даже такие славные мальчики вырастают убийцами законных королей, то в мире не осталось справедливости!» Марисе пришлось положиться на ее выбор. Юный маг, очнувшись от проклятия, начал задавать очень много вопросов. Один за одним. И это был самый лучший знак. Заговорщик наверняка бы уносил ноги и не спрашивал о глупостях. Он со страхом косился на Марису. Но после увещеваний королевы подошел к Крайдину, который все еще корчился от боли. «Можно спасти, Ваше Величество, но у меня недостаточно сил, и нужны специальные зелья, мази». Мариса подошла к нему. «Покажи на тех, в ком уверен, и я освобожу их». Но если я только заподозрю, что кто-то из них желает смерти крайдину или Раю, вам предыдущее покажется медом, а я попробую удачу с другими». У мага сильно дрожали руки. И с двумя помощниками и какими-то вонючими мазями он наконец-то вынул нож из живота Крайдена. Быть может, тот не умер во время этого действа, только благодаря проклятию Марисы. А постепенно уже и мази начали действовать. Крайдин пришел в себя через несколько часов. Он не мог встать, но ругался уже как Крайден Сорг. «Мариса, сколько бездумных действий!» «Ты несправедлив. Твоим людям удалось найти императора и скрыть его в винном погребе, пока все враги не разбежались. Так или иначе, но главная задача решена, хотя заклятие с него снять никто не в силах. Пойман и сын советника, а это уже больше, чем мы рассчитывали. Мы даже не надеялись захватить дворец, если уж на то пошло». Но Крейдин кривился: то ли от боли, то ли от несогласия с общими действиями в его отсутствие. «Тогда где этот новый наследничек?» «Тащите его сюда! Сейчас он расскажет, где искать его папашу и остальных!» «Крайден...» Мариса пыталась говорить мягко, чтобы не тревожить его лишней яростью. «Мы все успеем. Не садись!» «Не командуй тут. Это моя задача!» «Спокойнее», — ответил он. «Мариса, у тебя уже есть три мага. Чего ты ждала столько времени?» «Освобождает проклятие всех остальных. По одному!» «Эй, маги! Вы умеете создавать плети для магической клятвы?» Те неохотно кивнули. Крайден слабо улыбнулся. «Вот и начинаем. Мариса снимает проклятие, и вы тут же спрашиваете, участвовал ли человек в заговоре против Рая и меня? От ответа зависит, идет он разгребать завалы или умирает от удушья. Я испытал на себе мерзкое занятие». Сортировка оказалась довольно жестокой. Освобожденные от немоты, глухоты и обездвиженности люди, даже не успев сообразить, что произошло, подвергались новому испытанию. Но даже Мариса допустила такую мысль, жестокость иногда бывает оправданной. Во время клятвы умерло всего пять человек, и все оказались либо магами, либо членами совета. А все остальные этими мучениями сняли с себя все обвинения. Как бы то ни было, но распределение сил теперь кардинально переменилось. Офицеры гвардии, видя рая живым и здоровым, и слушая приказы королевы, признавали за крайденом право отдавать им распоряжение. Многих из них он тоже предпочел проверить с помощью магической клятвы. И теперь сам поражался. от Отчего же эту эффективную меру в Накхасе столько времени считали унизительной? В чем унижение, если ты раз и навсегда доказываешь свою невиновность? Уже к утру Крайден получил под контроль все военные силы Накхаса. Сына советника с помощью магической клятвы допросить было невозможно. Очень мало времени она дает. От него требуется много информации. Но все уже успокоились и потому принимали решение, взвешенные без лишней спешки. «Приворот», – предложила Мариса самый очевидный путь. Или я могу закрыться с ними в подвале, где он мне все вежливо расскажет. Предложил Крайден альтернативу. Или приворот. Или подвал. Крайден, ну почему ты такой эгоистичный? Разве не понимаешь, что мне нужны тренировки моих способностей? С ума сойти! Принесите ей этой травы! Бесы, принесите ей все травы из оранжереи! Пусть тренируется! Кстати говоря, Мариса, изменился не только я. Если мы с тобой будем следовать намеченным траекториям, то вскоре меня станут называть благодушным миротворцем, а тебя – кровавой ведьмой». Мариса только плечами пожала. «А что, он немного прав, хоть и иронизирует». Любовный приворот на Лонте, сыне-советника, сработал не с первой попытки. Но после третьего пучка сожженной травы его взгляд совершенно изменился. «О!» – протянул Крайден, наблюдая за тем, как связанный пленник, неловко изворачиваясь, пытается поцеловать подол платья Марисы. «Я ревнив, если вам обоим интересно». Целый час лон заливисто отвечал на вопросы, и какие семьи поддержали полное свершение династии, и где могут укрываться его отец со сторонниками, и какие магические резервы они в силах использовать. И клял себя, на чем свет стоит, что сам иногда плохо думал о Марисе, а вот теперь его глаза открылись, как открылись, так и закрылись, сразу после того, как он все рассказал. Крайден перерезал ему горло. Все остальное стало лишь вопросом времени». И в таких делах правая рука короны ощущала себя на своей стазе. К тому же у него теперь имелся полный список имен и тайных мест. В течение недели отыскали всех заговорщиков. Им попросту некуда было бежать, ведь теперь весь континент накхас А весь Накхаз подчиняется Крайдину с громкого согласия королевы и невнятного мычания рая. И Крайден уж точно не забыл отдать приказы на всех заставах. Всё же магическая клятва сыграла важную роль, не позволив расцвести сомнением в законности действий Крайдена. Заговорщиком бы в подумала Мариса, когда казнили первого советника. Там можно было укрыться от Крайдена, жестокому характеру которого наконец-то нашлось самое достойное применение. Но Хлаухская знать о самых прекрасных местах в мире не ведала. Советник, узнав о гибели единственного сына, вообще будто бы потерял интерес ко всему происходящему. Потому и стал легкой добычей верховный маг сдался сам когда на него после долгих безуспешных попыток все же нацелились магические маячки он явился во дворец и изливался в заявлениях что никогда на подобный не согласился бы по доброй воле первый советник держал весь совет в ежовых рукавицах угрожал их семьям а он всего лишь маг а не какая-нибудь ведьма он не имел права рисковать жизнями близких и все его доходы от казны были лишь платой за моральные терзания Но теперь, когда угрозы больше нет, маг может во всем признаться и в качестве акта доброй воли снял заклятие с императора. Рай приходил в себя на протяжении нескольких недель, но с каждым днем замечались улучшения. За чистосердечное покаяние верховного мага простили. Казнили его за попытку убить главнокомандующего армии Накхаса. Приказ о казни подписал Рай. Почти равнодушно и даже с состраданием, но посчитал такую меру вынужденной. Рай вообще оказался немного странным человеком, он часто погружался в размышления, интересовался всем подряд, в том числе и ведьмовскими способностями, дотошно копался в любом вопросе, а потом снова уходил в себя. Отношения между братьями оставались заметно напряженными, и вряд ли ситуация изменится быстро. Мариса и через долгое время так и не смогла однозначно ответить на вопрос, кто из братьев был бы лучшим правителем Накхаса, а со временем и перестала себе его задавать. Кто, кроме Крайдена, захочет бесконечно устраивать проверки наместникам? Кто, кроме Крайдена, проследит за тем, чтобы продуманные законы Императора соблюдались, а не оставались лишь буквами на бумаге? И кому в это время сидеть на троне и в компании десятков архиваторов копаться в хрониках, чтобы просчитывать последствия каждого действия? С судьбой далеко не всегда нужно спорить, особенно когда судьба подкидывает лучшие решения. Крайден и Мариса поселились в своем замке на окраине столицы. Толки об участии Крайдена в перевороте очень скоро поутихли. Дальше сопротивлялись его бывшие союзники. Некоторые из них даже через пару лет осторожно спрашивали, а не жалеет ли он о своем выборе. Но Крайден не жалел. Мариси это было очевидно, потому больше никого не слушал. Когда он находился дома, а не в очередных разъездах по необъятному государству, у него находились заботы поважнее, требующие его непосредственного участия. Могут ли все-таки ведьмы рожать сыновей? или ему придется стать счастливым отцом целого выводка рыжих невест, и каким образом уговорить самую красивую женщину Накхаса почаще бывать на балах, и пореже возиться с травами в лесах. Крайден предавался решению этих вопросов с той же безудержной страстью, которая наполняла любое его занятие. К его счастью, Мариса находила удовольствие в любых проявлениях его страсти.